рассказал какую-то байку о своих похождениях в уссурийской тайге. Потом ещё одну и почувствовал, что сегодня он в ударе, и все слушают открыв рты. В том числе и Ангелина, не говоря уже о Маки. Даже Алина смотрела на него с восторгом. У него было достаточно романтическое прошлое, а хорошее чувство юмора и сарказма делали рассказ просто блестящим. Все смотрели на него, и он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 А тут сделай мне большой ремонт? Нет, покачал он головой. Никакого ремонта. Ну почему? Посмотри, у тебя потолок на кухне грязный, раковина вся битая. Мака, мне надо работать. А почему ты не можешь работать у меня? Там же две комнаты. Я буду тихой, как мышка. А тут пока сделают ремонт, и не думай. Я всем буду заниматься сама. Ты сиди себе и работой. Ненавижу ремонты. Да кто ж их любит? засмеялась она. Но ната. На семейном обеде у Дуси она опять завела этот разговор, таю горячо поддержала. В самом деле, Феденька. Так приличные люди уже не живут.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 Да, всегда при Маки. Хмуро сводила брови домиком, поджимала губы и забевала куда-то. Ревнует, объяснила Дуся. Она же обожает Фёдора. А ремонт делать надо. И я во всём помогу Маке. Мы не будем ничего грандиозного затевать, никакого евроремонта, только самое необходимое. И С рабочими сами будете договариваться. Уже начал сдавать позиции Фёдор. Конечно. Ты просто возьмёшь из дома то, что тебе необходимо, а потом вернёшься в отремонтированную чистенькую квартиру. Ликавала Дуся, чувствуя, что брат побеждён. Сколько лет она хотела отремонтировать его квартиру. Он ни в какую. Амака живенько с ним справилась. Это понравилось Дусе. Устройство дома было её стихией. В собственном доме было уже всё устроено, доведено до совершенства и делать практически нечего. Зато теперь можно вновь засучить рукава и усовершенствовать квартиру брата. Зачем? Мы лучше её статим, а поживём у меня, тихо сказала Мака, но так, чтобы Фёдор не слышал. Разумно, согласилась Дуся и решила, что теперь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 стал впадать в депрессию, злился, с трудом сдерживал злость, когда приходила Мака, уставлая, но счастливая. Она со страстью вела гнездо. Ой, Фигя, я купила на кухню такие обои, закачаешься. Лучше бы ты купила гамак. Гамак? Зачем? Чтобы качаться.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 Безумные глаза, побелевшие губы. Помоги мне, я сейчас утону, шепчет она, а он в растерянности не понимает, что ему делать. Потом хватает её за плечи, но у неё шёлковая блузка, руки скользят, и тогда он в панике хватает её за волосы, как утопающую, и втягивает в комнату. Она вся дрожит, а потом вдруг шёпотом произносит: Ах, как больно. Как больно. Почему спасение связано всегда с такой непереносимой болью? Он проснулся, вспомнил сон и испугался. Нехорошо засосала под ложечкой ей крадёт опасность, и она нуждается во мне. И он, не разсуждая, схватил ключи от машины Иринусы, внёс. Он знал, что она живёт недалеко, на беговой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 А может она сейчас сидит в ресторане с каким-нибудь каваллером или в театре или в гостях. А если у неё нет никакого каваллера? Да какая разница, есть кавалер или нет? Мне главное убедиться, что она жива. И он остался в её дворе, не сводя глаз с подъезда. Вот к нему подкатила машина, но не Toyota, а Жигули, шестёрка. Оттуда вышел мужик с большой собакой.